Помолчав немного, Люкас спросил, «А что у вас?» «Пока еще не знаю. Может быть, ничего. А может быть, и все. Это вот-вот решится. Что говорят в Дизи? Что не Южный Крест прогулочной яхтой, его ни за что не пропустили бы вне очереди. Вспоминает также, что полковник был женат уже не первый раз». Мегре молча потащил собеседника по узким улицам городка на телеграф. «Соедините с уголовной полицией Парижа!» Фото-телеграммы с отпечатками пальцев коновода должны были получить в префектуре еще часа два назад. Ну, а дальше уж как повезет! Можно среди 800 тысяч других карточек сразу же найти карточку с соответствующими отпечатками пальцев А можно проискать долгие часы. Возьмите трубку, старина. Алло, кто аппарата? Это вы, Бенуа, говорит Мегре, получили мою телеграмму. Что вы говорите? Вы сами разыскали эту карточку? Подождите минутку. Он вышел из кабины и попросил телефонистку. Я, может быть, за ему линию надолго? — Проследите, чтобы меня ни в коем случае не прерывали. Когда Мегре снова взял трубку, взгляд его был куда более живлен. тебе нуа вам придется прочесть мне все дело. Люкос, он здесь, рядом, будет записывать. Итак, начинайте». Мегре представил себе своего собеседника так же ясно, как если бы тот стоял рядом с ним. Комиссару часто приходилось заглядывать на чердак Дворца правосудия, где в железных шкафах хранятся карточки всех преступников Франции и многих иностранных бандитов. Сначала фамилию Жан-Эварист Даршамбо, вооруженец Булони, сейчас ему 55. Мегри пытался вспомнить о каком-то деле, участник которого носил эту фамилию. Но равнодушный голос Бенуа, тщательно выговаривавшего слоги, все раздавался в трубке телефона, в то время как Люкас записывал самое главное. Врач женился в 25 лет на некой селении Марне из Этампа, устроился в Тулузе, где учился, жизнь вел довольно беспорядочную. «Вы меня слышите, комиссар?» очень хорошо слышу продолжайте я взял все дело потому что на карточке почти ничего не значится так вот эта пара быстро залезла в долги через два года после женитьбы в двадцать семь лет даршамбо обвинен в отравлении своей тетки жюри даршамбо которая приезжала в гости к кдычите в тулузу и порицала их образ жизни тетка была богата даршамбо Был ее единственным наследником. Служение дела было бурным. Отчеты читать... Процесс тянулся восемь месяцев. Заседание часто приходилось переносить. Большинство полагало, что обвиняемого оправдают, в особенности после показаний его жены, которая поклялась, что муж ее виновен и если его отправят на каторгу, она последует за ним. «Осужден — Осужден? — спросил Магре. «Пятнадцать лет каторжных работ. Э, постойте, в нашем досье ничего больше нет, но я послал велосипедиста в Министерство внутренних дел. Он только что вернулся». Было слышно, как Бенуа говорит с кем-то, как перебирают бумаги. «Ну вот, это мало что даст. Директор Сен-Лорандю Марани, каторжная тюрьма во французской Гвиане». Хотел, чтобы Даршамбо работал в одной из больниц из правительной колонии. Тот отказался. Поведение у него хорошее, послушный каторжник, только одна попытка к бегству вместе с пятнадцатью дружками, которые потащили его за собой. Пять лет спустя новый директор пробует, что называется, перевоспитать Даршамбо, но тут же отмечают на полях отчета, что в каторжнике, которого ему привели, Ничто не напоминает о бывшем интеллектуале или даже о человеке с известным образованием. Вот так. Это вас интересует? Когда его назначили санитаром в больницу при Сен-Лоран, он сам просил о том, чтобы его вернули на общие работы. Но он кроток, упрям, молчалив. Один из его собратьев, врачей, заинтересовавшись этим случаем, наблюдая за ним с точки зрения его умственных способностей, но не может сказать ничего определенного. Он пишет, подчеркивая слова красными чернилами, наблюдается постепенно затухание умственной жизни и в то же время что-то вроде гипертрофии физического начала. Два раза Даршамбо уличен в воровстве, в два он ворует съестное, второй раз у каторжника – Скованного с ним одной цепью, он ранит его в грудь куском заточенного кремня. Приезжавшие туда журналисты напрасно советуют ему просить о помиловании. Отбыв свои пятнадцать лет, он остается на месте, нанимается подсобником на лесопилку, где ухаживает за лошадьми. В сорок пять лет он рассчитался с законом, вслед его теряется. — Это все... — Я могу послать вам дело. Я изложил только основное. — а его жене нет никаких сведений. Вы говорили, что она родилась в Этампе, не так ли? — Благодарю вас, бенва Бумаги посылать не стоит, достаточно на то, что вы сказали. Когда Магаре в сопровождении Люкаса вышел из кабины, он был весь в поту. «Вы сейчас позвоните в мэрию Этампа. Если Селина Марне умерла, вам это скажут. Ну, во всяком случае, если она значилась под такой фамилией. Проверьте также в Мулене, если у Марии Дюпен родственники в Эстамбе». Комиссар прошел через весь город, ничего не видя, засунув руки в карманы, прождал пять минут на берегу канала, потому что подъемный мост был разведен, и тяжело нагруженная баржа с трудом тащила свое плоское брюхо по дну, с которого булькая поднимался на поверхность ил. Поравнявшись с провидением, Мегре подошел к агенту, который поставил на ветчевнике. — Вы свободны. Он увидел полковника, расхаживавшего по палубе своей яхты. К Мегре подбежала хозяйка баржи, еще более взволнована, чем утром. Она плакала. «Это ужасно, комиссар!» Мегре побледнел, лицо его помрачнело. Он спросил, «Умер?» «Нет. Вот, послушайте, сейчас я была возле него. Он, надо вам сказать, любил моего мужа, но всегда предпочитал мое общество. Я гораздо моложе его». И все-таки он относился ко мне почтительно, как к матери. Мы целыми неделями могли не разговаривать. Но вот пример. Мой муж всегда забывает дату моих именин — День Святой Гортензии. А Жан за восемь лет ни разу не забыл препонести мне в этот день цветы, даже если мы бывали далеко от города. И еще он непременно привязывал помпоны на шоры лошадям.